Творчество, миксы. Плиз, зацени, отвечу взаимностью. Ловите, Ловите мой новый мой микс. микс. Позитив, Позитив гарантирован. гарантирован. Слушаем, наслаждаемся, комментируем. Тысячи неизвестных диджеев промодий.com и vk.com. Я убежден, что микс абсолютно правомерно можно признать творчеством. Но чаще всего не тот, под которым красуются подобные высокопарные фразы и призывы проголосовать, поставить плюсика, лайкнуть или поделиться. Большинство диджеев-новичков даже не знают, что лежит в корне понятия «микс», и не подозревают о его истинном предназначении. Иначе интернет не пестрел бы обилием отвратительных околомузыкальных мусоросборников, со средней длительностью 60 минут. Что такое микс и для чего он нужен, мы уже с вами обсуждали. Однако давайте еще раз пробежимся по главным составляющим хорошего качественного микса. Во-первых, композиции должны подходить друг другу по жанру, поджанру и звучанию поджанра. Например, жанр хаос, поджанр прогрессив хаос и звучание саксофон, то есть присутствие во всех треках микса саксофона. В качестве под категории звучания может быть использован не только любой другой инструмент, который условно объединит все треки одной общей идеей, но также и применяемые в композициях эффекты. Эхо, дисторшн, характерные ритмические узоры, партии ударных. Во-вторых, все композиции должны быть совмещены по тактам и правилам развития музыкального произведения. Инструменты, относящиеся к ритмическому каркасу, барабаны, перкусии. Se тарелки, бас, резко появляются, либо исчезают на границе так называемого квадрата. Термин диджейнги, который равен 4, 8 или 16 тактам, а в пересчете на количество прозвучавших ударов основного барабана 16, 32 и 64 соответственно. Асолирующие инструменты, голос, пианино, флейта или звуковые подложки, так называемые пэды, допустимо добавлять постепенно но при этом повышение громкости выводимого звука нужно грамотно распределить на весь квадрат. Чаще всего он равен восьми тактам, куда входит 32 удара барабана. В-третьих, крайне важно учитывать тональности совмещаемых композиций на предмет консонанса. То есть при одновременном звучании композиций с одинаковыми или родственными тональностями общая звуковая картина будет приятна на слух. А вот если треки конфликт между собой по высоте тона тогда слушателя ожидает атональность, тональность сопровождающаяся неприятными ощущениями и дискомфортом при совмещении музыкальных произведений а тональность весьма нежелательная вещь людям имеющим абсолютный музыкальный слух умение различать тончайшие нюансы звуковысотной шкалы во избежание его разбалансировки атональности тональности слушать противопоказано поэтому если треки не подходят друг другу по высоте тона При их своде диджей рискует потерять часть аудитории танцпола. Давайте рассмотрим лицензионные миксы, которые известные диджеи записывают примерно раз в год. По аналогии с композиторами, старающимися ежегодно выпускать новые альбомы. Редкие официальные миксы были призваны привлечь повышенное внимание потенциального слушателя, который тешил себя мыслью, что музыка в миксе прошла скрупулезный отбор и в его cd концентрат из самого лучшего, по мнению диджея, музыкального материала, вышедшего за год. Что ж, иногда бывало и так. Однако нередко официальный микс – это хитрый и завуалированный промоушен собственного лейбла или музыкальной тусовки. Выпустить лицензионный микс не так просто, как может показаться на первый взгляд. Инициатором выпуска такого микса может быть как крупный концерн звукозаписи, так и отдельный небольшой лейбл, или же сам диджей. Если микс издается крупной компанией, предложение его записать поступает только к известным и популярным артистам, диски которых гарантированно купят их многочисленные фанаты. Но при этом микс, вполне предсказуемо, будет перегружен относительно коммерческой музыкой, удобоваримой для большинства слушателей. Если инициатором записи будет небольшой лейбл, то это дело поручат, скорее всего, штатному диджею, который по Заместительству еще и композитор, выпускающий свои работы на этом же лейбле. Здесь уже можно говорить о некой концепции, поскольку в миксе будут присутствовать треки только одного направления, под направление звучания. Полностью авторская работа возможна только в том случае, если официальный микс захочет записать и издать сам диджей. При этом раскладе он проведет всю подготовительную работу самостоятельно, зарегистрирует свой свой лейбл, выберет музыкальный материал, юридически правильно оформит соглашение со всеми авторами музыки, запишет микс, разработает дизайн обложки, изготовит на заводе тираж CD, подпишет договор с фирмами-распространителями и передаст тираж для продажи. Для диджея официальный микс – важен по нескольким причинам. Первое. Заявить о себе, как о боеспособной творческой единице. Второе. Продемонстрировать всем и вся свой музыкальный вкус и технику работы. Третье. Популяризировать себя, выбранное музыкальное направление и конкретных композиторов, представленных в миксе. Выпуск официального микса достаточно сложный и трудоемкий процесс, на который нужно потратить много времени. Выпустить нелегальный микс куда легче. Однако и с ним существуют определенные нюансы. Время не стоит на месте, а прогресс шагает семимильными шагами. Развитие интернета, высокая скорость скачивания, обилие в сети доступного и пригодного для работы музыкального материала в купе с повышенным интересом молодежи к диджеингу, породило бесчисленную армию псевдо- и недодиджеев, которые обрушили на наши многострадальные уши лавину низкокачественных, бездарных по содержанию и И концепции, убогих с технической точки зрения, в корне игнорирующих элементарную теорию музыки миксов. И с этой лавиной уже давным-давно никому не справиться и никому ее не осилить. И никакая плотина или укрепление нас от нее не спасут. Суммарное время звучания этой эфемерной аудиомассы приближается к плюс бесконечности. И когда еще один начинающий диджей выпускает еще один не официальный микс, где-то в Африке грустит одинокий тушканчик. Сейчас большинство так называемых диджеев, в кавычках, записывают микс только для того, чтобы его записать. Скачал папку с новыми треками, открыл на компьютере программу для совмещения музыки и вуаля, новый шедевр, в кавычках, готов. Единственный способ защиты от всего этого деструктивно-агрессивного цифрового мусора – стоическое игнорирование. Некоторые известные диджеи рекомендуют новичкам быть настырными и стучаться со своими миксами во все двери простите аккаунты авось их кто-нибудь заприметит и по достоинству оценит но в наше время информационного передоза это как минимум неэффективно например когда мне кто-то присылает в личное сообщение свой микс первый раз я просто бездействую во второй закрываю для человека свой профиль и заношу его в черный список спамеров вот и все продвижение творчества делаю это я не за лютой злобы или черной зависти, а по причине элементарного отсутствия свободного времени. Вообще, неофициальные миксы в середине двухтысячных гордо именовались промо и записывались в надежде на то, что их будут слушать организаторы вечеринок и известные диджеи, а не только простые клаберы. Мне кажется, что любое творчество должно стремиться к тому, чтобы быть самодостаточным. Если оно, конечно, творчество, а не «я его слепила и из того, что было. Если некто кричит на каждом углу, что он диджей, то пусть то же самое начнут делать пекарь, строитель и сантехник. Один при этом будет пытаться накормить прохожих блинами, второй – сучить в качестве подарка кирпич, а третий – приставать, потрясая в воздухе тросом для прочистки канализации. Берите пример с рыбака, разместите неофициальный микс на своей странице и продолжайте спокойно работать дальше. А все, кому интересна ваша деятельность, сами к вам зайдут, скачают прослушают и даже прокомментируют. Но если копнуть глубже, то глобальная проблема с миксами лежит совсем в иной плоскости. Это колоссальное перепроизводство и, как следствие, чудовищная инфляция. Сейчас миксом никого не удивить и не поразить. Подготовить и записать хороший, качественный микс могут многие опытные диджеи. Поэтому миксы, особенно неофициальные, настолько обесценились, что практически не воспринимают как творчество. Сейчас из-за элементарной нехватки времени я пользуюсь так называемыми ваншотами. Ваншот это не микс, а скорее микро-мега-микс. И он предназначен исключительно для организаторов вечеринок, которые мониторят интернет на предмет приглашения интересного диджея с хорошим музыкальным вкусом. Треки для ваншота изначально шинкуют по квадратам, а затем в том же аудиоредакторе собирают в один модуль. Один-два квадрата, заимствованные из кульминации композиции вполне дают представление о потенциале трека и вкусе человека этот трек выбравшего. Таким образом, общая длина модуля составит 5-10 минут, не более. Его и послушать можно быстро, и треков там штук 15-20 влезет. Диджей может записать так называемый онлайн Английский онлайн от двух слов он и live что в переводе означает включить и вживую. Этот аудиофрагмент собирается по принципу того, ваншота, за исключением того, что онлайф состоит не из кульминаций, а из мест совмещений микса, так называемых сводов. Он будет несколько длиннее ваншота, потому что сведение композиций занимает у диджея в среднем от 45 до 120 секунд. И если ваншот дает представление о вкусе диджея и о музыкальном направлении его работы, то онлайф демонстрирует технику самой работы по совмещению композиций. Так, для ознакомления с потенциалом диджея, промоутер или арт-директор может потратить куда меньше времени, чем с промомиксом целиком, гоняя курсор мыши по форме волны с места свода на фрагмент кульминации и обратно.